Глава сто вторая. И когда мы успели пройти первый тур? Услышав нехорошие слова о Карри, Франк посмотрел на гурмана с невиданной даже во время боя кровожадностью. Стой! Один только взгляд такой, это уже насилие! Если накинуться на кого-то с такой жаждой убийства, то его в обморок можно отправить и недержание вызвать. А может что-то и похуже случится. Каррио... самое вкусное в мире. Оно и правда вкусное. Но в вкуснейшем мире я его точно не признаю. Крут. Этот старик реально крут. Сидит перед такой Фран и даже бровью не повел. Вот это отвага. Значит, и в этом мире тоже, если человек достиг настоящего мастерства в чем-то, то он ошеломляюще поразителен. Фран, успокойся. Произнес я. Я спокойна. Раз уж ты спокойна, то давай для начала причину послушаем. Если так поступим, то и возможно сможем с ним согласиться. Так что отпусти Маюрку едь пока. Я вас <связывая> слушаю, притино. Как самоуверенно. Фран уже признал этого дедушку своим заклятым врагом. Только не переходи к рукопреgladству. Что касается вкуса, хоть ещё есть куда расти. Он практически достиг совершенства. Я весьма необычно, даже я впервые такое ем. Это я признаю. Но я не ощущаю чувство собственного достоинства повара в этом блюде. Чувство собственного достоинства? Дух и страсть, можно это назвать гордостью. Каждый повар это имеет и вкладывает это в свое блюдо. Но в этой тарелке этого нет. Приготовлено заботливо. Но это не больше, чем домашняя еда. Нет, ну а что поделать? Я старался, чтобы Фран вкусно поела. Да и делаю я карри постоянно и в огромных количествах. Чтоб ничего не испортить, я готовил заботливо. Но что-то типа, я сотворю блюда, что покажет мое достоинство. Конечно же, я такого не думал. И если уж на то пошло, то это больше похоже на блюда мотора со способностями готовки. Да, все-таки этот старик удивителен. Настолько проницателен. Хоть Франа и агрессивно настроена, мне он нравится. Крутой! Ка-а-а-а! Э, впервые вижу человека, говорящего г. Нет, но ну он прошёл, конечно. Я признаю вступление этого мастера в гильдию, но ожидания он мои не оправдал. Не признаю. Хм. Коля, абсолютно безусловно. Я заставлю тебя признать это. Э, интересно. Но я довольно занят. Просто придё ещё раз, меня не встретите, особенно завтра. А. -а, -а, -а. Ну мы же прошли. Какая же расница. Ни за что. Но он ведь говорит, что занят. Каря, не победима. Я не сдамся. Вот оно как. А как с тобой можно встретиться? Давайте подумаем. Если хотите заставить меня съесть что-то, как насчёт участии вот здесь? А, -а, а? Старик передал Франку какой-то билет. Что это? Кулинарный конкурс при спонсорстве Кулинарной гильдии. Первый отборочный тур оценка принесённого с собой. Второй отборочный тур лавочное испытание. Финал соревнований на лучшее блюдо. Сейчас проходит первый отборочный тур. Так как блюдо ваше такое вкусное и интересное, вы проходите во второй тур. Если получится выиграть и пробиться в финал, вы сможете накормить меня, ведь в финале экзаменатор только один. Мы участвуем. Э, госпожа Фран, а посоветоваться? Возмущённо сказал я. Если решили участвовать, то нужно делать карри. А это лавочное соревнование. Не думаю я, что Фран справится с ролью продавца. А если вдруг прорвёмся в финал, нужно же будет готовить перед зрителями. Вы эти готовить вместо Фран? Этого старика не проведёшь. Нельзя принимать такое решение не обдумав. Обязательно участвуем. Там же соберутся уверенные повара. Не факт, что мы сможем добраться до финала. Нет причин сомневаться. Мастер точно получит первое место. Ну, мне приятно, что ты так говоришь, но если подумать, шансов у меня выйти в финал маловато. Там же будут повара, что готовят уже десятки лет, настоящие профессионалы. Мы не проиграем это битву. Всё не закончится недооценка Кария. Ну ведь По правде говоря, у меня полное отсутствие уверенности в себе. Всё в порядке. Я верю в мастера. Да я не настолько полон уверенности. Даже если у меня есть способности. Я же просто любитель. Ты не веришь моему вкусу? Не. Ну я верю твоему вкусу, но Фран любит есть и не лестит. Уровень готовки у него максимальный и сильное чувство вкуса. Если Фран говорит, что что-то вкусное, то так оно и есть. Но я не думаю, что даже так это можно считать лучшим в мире блюдом. Так-то, мастер, поверь в мою веру в тебя. Оу, эта фраза. Это же фраза ранга 3, которую я хотел сказать до того, как умру. Поверь в мою веру в тебя. Ах, как же я завидую, сказать её так естественно. Фран, поразительный ребёнок. Ну, я не могу отказать после таких слов. Тогда решено. Да, попробуем. Если уж участвовать, то побеждать. Да. Ты чего? Испугалась? Неа, собиралась духом. Я непременно выиграю. Значит, учёствуешь? А-а-а. В таком случае, пересмотри эти правила и подпишись. После этого мы выслушали подробности от служащего, которого позвал старик. У участников в первом туре более двух тысяч человек. С них отбираются и проходит второй тур двадцать. Да, повезло нам, что мы так легко прошли. Второй тур – трехдневное лавочное соревнование. Как и говорит название, нужно поставить свою лавку и продавать еду. Победители определяются по количеству прибыли. Каждый участник получает 10 тысяч золотых, чтобы покрыть расходы. Это говорит о масштабах конкурса. Можно приносить свои ингредиенты. В процессе готовится еда из сырых ингредиентов. Бывает, что 10 тысяч не хватает. Но если наперед задекламировать свои приготовленные ингредиенты, то можно использовать и их. Цена принесенных ингредиентов точно высчитывается и отнимается с полученной в результате прибыли, так что это не всегда выгодно, ведь это соревнование не на продажу, а на получение прибыли. И по результатам второго тура отбирают четырех победителей, которые проходят финальное соревнование на лучшее блюдо. Победитель получает 10 тысяч золотых. Сумма такая же, что и на расходы, так что выглядит убогое. Но ведь в таком конкурсе для повара намного важнее слава, которая принесет ему победа, чем деньги. Ведь после победы в кулинарном конкурсе процветание его ресторана обеспечено, и имя станет известным даже за пределами страны. Некоторые победители становятся поварами королевской семьи. Второй тур через три дня. Значит, финал 7 апреля. Праздник лун начинается 31 марта и длится неделю. Значит, финал выпадает на последний день фестиваля. А вы успеете подготовиться? Мастер? Всё в порядке, как-нибудь справимся. Да, без проблем. Хорошо, тогда вот ваши десять тысяч на расходы, не сбежите с ними. Не подумаем, ты тоже помой руки и дожидайся. Да, и я буду ждать с огромным нетерпением. Эм... Таким образом, мы подписались на кулинарный конкурс. Если одолжать у них кухню, меня могут увидеть. Нужно поискать секретное место для готовки. Ещё нужно подумать, какой карий готовить и раздобыть все необходимые ингредиенты. Специи у нас есть, хоть это и хорошо. Нужно сходить в гильдию искателей ключей, поискать алхимика. Да, и сходить в гости к близнецам нужно. А, я сказал, что как-нибудь справимся. Но действительно, успеем ли?